Не знаю, насколько правдивы в своих словах люди, утверждающие, что чуть не лишились рассудка после встречи с чем-то неведомо ужасным и необъяснимым. Сломало ли все произошедшее меня как человека? Совершенно нет. Сломало ли оно мне жизнь? Безусловно. Из-за событий, описанных ниже, сейчас я вынужден почти без отдыха зарабатывать сущие копейки в интернете. Близкие друзья благодушно приютили меня в своем загородном доме и заняли приличную сумму на покупку нового паспорта. Однако и этих денег оказалось мало. Я боюсь, что попросту потеряю время, зарабатывая гроши, но и нового выбора у меня нет». Рано или поздно, те сотрудники неизвестного мне ведомства в штатском, что уже неоднократно приходили к моим родителям, найдут дом друзей и прибудут сюда во всеоружие. Поэтому, чтобы хоть немного облегчить свою участь, я поделюсь этой невероятной и ужасающей своей необъяснимостью историей. Все началось около трех недель назад, когда, разругавшись с хозяином своей съемной квартиры, старым сварливым салдафаном, я опустился в активный поиск нового жилья. На помощь пришла давняя мамина подруга, тетя Настя, согласившаяся сдавать мне квартиру за полцены, с полной оплатой счетчиков, разумеется. Не теряя ни секунды, я собрал все свои пожитки, трижды проклял дедовскую халупу и помчался в другой район города, расщедрившись от радости на такси. Тетя Настя, женщина весьма симпатичная и веселая, показала мне прекрасную однокомнатную квартирку с евроремонтом. И все здесь было безупречно, начиная уютной тихой комнатой и заканчивая прекрасным видом на сквер из окна. И лишь один нюанс чуть не заставил меня отказаться от щедрого предложения. Верхний слив в ванне, служащий ограничителем набираемой воды, оказался намного, я бы даже сказал, до неприличия больше стандартного. Меня этот момент, естественно, не на шутку заинтересовал. «А что с ванной?» – удивленно спросил я, выпучив на злосчастный слив свои глаза. «А, это...» Тетя Настя, не снимая доброй улыбки с лица, немного замялась и объяснила. «Жильца старого работа». «Жильца?» – переспросил я, не отводя глаз от причудливой, приоткрытой пластмассовой решеточкой дыры в ванне. «Да, снимал тут мальчик до тебя, такой э, своеобразный молодой человек». Хозяйка квартиры будто ощущала мою тревогу и старалась говорить как можно мягче. «Был у него бзик небольшой, боялся утонуть. Говорил, что у него все в семье тонут. Проклятие какое-то!» «Подождите, тут что, покойник лежал?» Тихо спросил я, обернувшись на тетю Настю. «Нет, ты чего?» Улыбнулась она, удивившись моему вопросу. «Он съехал просто. Его из института отчислили. Вернулся к родителям, куда-то в деревню». «Я сама незадолго до его отъезда про эту дыру узнала, даже деньги с него трясла, но только он говорил, что у него нет ничего». «А чем это он ее? Болгаркой, что ли?» – не унимался я. «Ой, понятия не имею», – рассмеялась хозяйка. «Ты погляди, он решетку на болты посадил. Я бы ванну поменяла, конечно, но сейчас дорого, еще и вирусы эти». это если полежать захочешь пленкой пищевой дыру снизу закрой да и все или пакетиком целлофановым можно на скотч какой-нибудь посадить ну в общем разберешься ее слова меня успокоили тревогу сняло как рукой я даже усмехнулся про себя представив как сумасшедший квартирант портит ванну не додумавшись просто принимать душ не набирая воды квартирка то прекрасная второй этаж лифт сломается, не страшно, остановка рядом, две минуты добежать, магазины. Спорить было невозможно. Недолго думая, я согласился, заплатил за первый месяц, получил ключи и, оставшись один, развалился перед большим плазменным телевизором. У меня, человека далеко не самого бесстрашного, не возникла знакомая многим боязнь нового жилья. Первую неделю я провел как в раю. Хозяйка меня не тревожила, родители не приставали с расспросами, частенько в гости заходили друзья, которых на старую квартиру не впускал сварливый дед. Первые странности начались в ночь со вторника на среду. Было раннее утро, я выпил кружку холодной воды на кухне и уже шел в комнату. Проходя мимо входной двери, я услышал странные звуки, доносящиеся откуда-то с лестничной клетки. Моё сонное состояние вмиг испарилось, всю голову заняло любопытство. Прильнув к глазку, я увидел, как силуэт худосочного мужчины бьется плечом в соседнюю дверь. Он гремел ключами и громко ругался, по всей видимости не попадая в замочную скважину. Наконец, разобравшись с ненавистной дверью, он ее распахнул. Его дверь с грохотом ударилась об мою. Я на мгновение отпрянул от глазка, почувствовав неприятную вибрацию на глазу. Мужик громко рассмеялся, затопал на месте и, судя по звукам, с разбегу запрыгнул в квартиру, захлопнув за собой дверь. Я снова посмотрел в глазок, лестничная площадка была пуста. Утром я связался с тетей Настей, она обещала принести мне вентилятор и ключ от почтового ящика. Когда она пришла и присела отдохнуть на кухне, я решил у нее спросить про странного соседа. «Ох», – протянула она с сожалением, – «но это вот единственный минус». И, заметив, что я вопросительно щурюсь, поспешила меня успокоить. «Нет, нет, ты не подумай, он безобидный, ну, в основном. Только вот желательно бы, конечно, в конфликты не вступать». «Бандит какой-то?» Расстроившись, спросил я. «Наркоман». Тетя Настя говорила тише обычного, ей будто было неловко. «У нас не особо сильно чувствуется, но те, кто живут ниже, говорят, иногда ацетоном на всю квартиру тянет. Видать, варит что-то. Но у квартирантов с ним ни разу проблем не было, только жильцы рассказывали». «А что говорят?» Спросил я, уже подумывая о покупке перцового баллончика. «Да много», – отмахнулась она, поморщившись. «Сидит, говорят, в лифте по полчаса ждет, пока кто-нибудь вызовет, а потом выскакивает и пугает». Дети рассказывали, что он из окна на них смотрел и улыбался страшно. «Кто что?» – говорит. «Ты только не бойся, я тебя очень прошу, из-за какого-то наркоша съезжать». «Да нет», – улыбнулся я. «Не то чтобы страшно, просто как-то неприятно». Сумасшедший наркоман, живущий за стенкой, не мог не напрягать меня, но разделяющие нас бетонные плиты и массивная железная дверь немного успокаивали мое разгулявшееся волнение. Но тот инцидент с его стуками на лестничной площадке стал первым и последним разом, когда я видел это худосочное бешеное тело. Затем, как многим известно, по европейской части России прошли сильные ливни, и наш город не стал исключением. Канализационные стоки во дворе не справлялись с нахлынувшим потоком воды. Какие-то люди из администрации плавали на надувной лодке и с помощью длинного крюка поднимали крышки люков. Но и это не помогло. Первый этаж моего дома был наполовину затоплен. Но до меня вода, к счастью, не добралась. Вечером, после всех этих происшествий, по региональным новостям объявили о временном отключении горячей воды в связи с поломкой. «Как же, сейчас и холодную отрубят!» – думал я, заклеивая пищевой пленкой ту самую дыру Верхнего Стока. «Мне страсть как хотелось успеть принять горячую ванну, пока коммунальщики не лишат меня этой прекрасной возможности». Пищевая пленка, к моему удивлению, поначалу неплохо справлялась с удержанием драгоценной жидкости, однако спустя четверть часа вода начала потихоньку спускаться. Тогда-то я и заметил этот в глаз. Он смотрел на меня из-под пленки, раскрытый, будто в чрезвычайном удивлении. Распаренный и расслабленный, я поначалу не разглядел жуткий черный зрачок, Но когда же пришло осознание, теплая вода показалась жидким азотом, колени сами поджались к груди, а руки схватились за чугунные бортики. «Твою мать!» – сдавленно прошептал я, присмотревшись. За запотевшей в некоторых местах пленкой показался мерзкий, растянутый в ужасную улыбку рот, полный желтых зубов. Я выругался, выскочил из воды и чудом, не разбившись при вылезании из ванны, выбежал в коридор. Сердце мое сжималось, бросало то в жар, то в холод. Я медленно, не останавливаясь, пятился назад, ожидая, что сию же секунду в ванной погаснет свет и неописуемое улыбающееся отродье выскочит на меня с диким визгом, схватит за горло. и утащит в проклятый верхний слив. Секунды казались часами, я уже вжимался спиной в стену, но потусторонняя тварь все никак не выскакивала, а спасительный свет не газ, оставляя мне крохотную надежду, что все произошедшее было простой игрой тусклого света на мокрой пленке. Повторюсь, я не бесстрашный супергерой, который, гордо выпрямив спину, пошел бы обратно, чтобы убедиться в отсутствии зловещего монстра у себя в ванной. Со стыдом признаюсь, что тихонько проскользнул в комнату, закрыл дверь и позвонил отцу. Он приехал спустя полчаса. Это были самые жуткие и длинные 30 минут в моей жизни. Мы вместе осмотрели ванную. Посветили фонариком в сток, но и там ничего не обнаружили. Однако, лицо отца показалось мне каким-то растерянным. Он будто заметил что-то неправильное. «Хрень какая-то у тебя с ванной», – задумчиво сказал он, почесав нос и тем же пальцем указав на сток. «Дыра – это, конечно, прикол, но что-то я…» Отец снова задумался и еще раз нагнулся и посветил сток фонариком. «Что-то не пойму, трубы не вижу». «В каком смысле?» – спросил я, подозревая неладное. «Ну сам посмотри, там стена голая, а трубы нет, куда вода стекает», – говорил он. И с каждым его словом былой страх вновь возвращался ко мне, постукивая по спине холодными иглами знакомых всем мурашек. «И что делать?» Наконец выдавил я из себя. «Давай-ка, знаешь, что, герметиком зальем ее от греха», сказал отец, разогнувшись. «А в отпуске новую ванну тебе поставим». Я не смел перечить. Мы вместе съездили в строительный магазин, купили все необходимое, и уже в начале второго ночи злосчастная дыра в ванной была залита белой герметичной пеной. Отец предложил переночевать у них с мамой, но я отказался, ибо моя паника совсем угасла. Стоило стоку оказаться закупоренным. Посреди ночи я услышал скрип половиц в коридоре. Широко раскрыв глаза, я уставился на двери. Скрипы прекратились, наступила давящая на мозг тишина. Я слышал свое дыхание, которое казалось мне чересчур громким, видел контуры моих дрожащих ног и видел, как дверь в комнату медленно открывается. Я не мог даже проглотить накопившиеся во рту слюни, настолько меня сковали покрытые иньем цепи ледяного страха. Сильная боль в затылке на мгновение позволила моей голове дернуться, но скрип открывающейся двери вновь пригвоздил меня к дивану, запретив даже думать о том, чтобы начать двигаться. Я слышал тихий шепот и тот самый безумный смех соседа, Мне хотелось кричать, но неведомая сила будто заткнула мне рот грязным кляпом. Черный сгусток выскочил из-за двери и во мгновение ока нырнул под диван. Он знал, что я не сплю, знал, что я видел его и сейчас лежу скрюченный, с больной головой и полным ртом вязких слюней. То, что сидело под диваном, залилось истошным смехом. и с криком прыгнуло мне на ноги. На меня ползло худосточное тело с разорванными культями вместо ног, что, подобно кровавым тряпкам, тряслись и хлюпали. Перебирая тонкими жилистыми руками, оно подбиралось ко мне, и ужасное лицо с диким оскалом становилось все ближе, оно хохотало, раскрывая зловонную пасть. Собравшись силами, я завопил во всю глотку и чуть не захлебнулся собственными слюнями. Твари больше не было на диване. Меня посетил треклятый сонный паралич. Однако, несмотря на сильный ночной испуг, в целом я немного успокоился, решив, что лицо в ванной тоже результат небольшого паралича. Но крохотная соринка сомнения не покинула мою голову, спрятавшись где-то в подкорке, в ожидании своего триумфального выхода в самый неподходящий для меня момент. Далее хочу сразу прояснить несколько моментов. Все описанные события я запомнил отлично, и даже сейчас могу поручиться, что все было ровно так, как я напишу. Это не выдумка больного наглого психопата, а реальные воспоминания, хоть и испуганного, но трезвомыслящего и адекватного человека. Вечером следующего дня, когда горячая вода, как и обещалось, была отключена, я сидел с книжкой на кухне и ждал, пока закипит большая кастрюля. Нацепив на руки две прихватки, я потащил кипяток в ванную. где меня уже с нетерпением ожидал желтый пластмассовый тазик. Дверь в ванной закрывалась на хлипкий шпингалет на уровне глаз, а я со своей природной паранойей имел обыкновение все двери в темные помещения, будь то уборная, ванная или кладовая, всегда держать закрытыми. Не желая ставить кастрюлю на пол, я весьма ловко, с помощью носа и подбородка, сдвинул задвижку на шпингалете и ногой приоткрыл двери. Мерзкое бледное лицо с широко раскрытыми глазами и со знакомой растянутой в ужасной улыбке пастью смотрело на меня из мрака темной ванной. Секунда ступора, пелена на глазах, и вот я уже бегу по коридору, прочь из квартиры. Дрожащими руками открываю двери, чувствуя затылком, что неведомая тварь уже выглянула из ванной и ждет, пока я обернусь, чтобы резко, как в страшных видео, приблизиться ко мне и лишить меня рассудка. Мне отчетливо запомнились черты этого невообразимо ужасного лица. Оно принадлежало скуластому мужчине с вольным подбородком и широким лбом. Помимо пугающих глаз и рта, я подметил еще одну особенность. Пробитый нос, пирсинг и несколько колец в каждой ноздре. Лицо до сих пор стоит у меня перед глазами, стоит мне только сомкнуть их перед сном. Оно стояло и тогда, когда я, как одуревший, колотил в дверь соседа напротив. Это был высокий крепкий усач, чем-то напоминавший атлета Поддубного – Он пулей выскочил из-за двери в одних шортах и, выслушав мои бессвязные объяснения, забежал ко мне в квартиру. Я простоял на лестничной клетке с полминуты, подавляя в себе желание расплакаться и убежать прочь, подальше от страшной квартиры. Усач показался в конце коридора, рядом с ванной, и махнул мне рукой. Мне не удастся описать всю гамму чувств, сопровождавшую меня в тот момент». Но на зов силача я шел, обливаясь холодным потом и с дикой болью в спине. Усач, почесывая лысый затылок, рассматривал мою ванную. Вся она была заляпана мерзкой зловонной жижей с клочками тоненьких бледных волос. Герметик был грубейшим образом выдран из тока, равно как и самодельная решеточка. Теперь ванну украшал только черный зев, ведущий в неизвестность. Силач заглянул в дыру, несмотря на мои мольбы этого не делать, и тихо сказал «Там квартира». Я не сдержался и тоже посмотрел в дыру, и действительно, немного выше дыры виднелись очертания «Чужой уборной». «Усач привел меня к себе домой, дал теплого чая, а сам в срочном порядке позвонил в полицию и своему другу, что по совместительству являлся нашим участковым. Последний прибыл на час раньше наряда. Мы втроем постучали в двери моего соседа-наркомана, но нам никто не открыл. Тогда участковый попросил меня рассказать ему все с самого начала». И в этот раз я во всех красках описал мерзкое лицо. Страж порядка был удивлен, он нахмурился, и было видно, что он стал вдруг чем-то крайне озабочен. Наконец, вновь обратившись ко мне, он спросил, «Точно кольца были в носу?» «Да, да», — кивал головой я. «Ой, мать твою», — выругался он, схватившись за макушку. «Я сейчас с ума сойду!» «А что такое-то?» — нервничал я, спрашивая все дрожащим голосом. «Кольца в носу вот у этого были!» И участковый кивнул головой на дверь наркомана. Мне будто прострелили голову взрывной пулей панического ужаса, и я чуть не упал в обморок, потеряв на мгновение дар речи. Силач с участковым недоверчиво косились на меня и о чем-то перешептывались, пока я, измученный всем случившимся, сидел на пороге квартиры, держась за голову. Окончательно меня привел в себя приезд наряда полиции. Они минут десять беседовали с участковым, а потом вызвали какого-то молодого человека с дрелью и набором разного вида отмычек. Без лишних вопросов он вскрыл двери. И мы вошли в злополучную квартиру. Все, от развороченной раковины на кухне, паласов, стен, до ванной и унитаза, было измазано уже знакомой нам вязкой вонючей жижей с белыми волосками. В уборной, прямо под счетчиками, зияла огромная дыра, заглянув в которую, можно было увидеть мою ванную. Рядом с дырой лежала откусанное от тела голова наркомана. Свой жуткий вид она приобрела благодаря все той же жиже, слеплявшей веки и щёки с губами в ужасной гримасе. Тело мы так и не нашли. Признаюсь честно, меня стошнило прямо около уборной. Я выскочил из квартиры и вернулся к себе. Участковый сказал, чтобы я сидел в комнате и никуда не уходил, ожидая дальнейших распоряжений, а сам принялся кому-то звонить. Безумие охватило меня. Цепи страха неведомого спали, уступив место страху за собственную жизнь. Пока участковый отходил в квартиру наркомана, я в темпе собрал все необходимые вещи и незаметно улизнул из дома. И черт возьми, я готов поклясться, что видел эту мерзкую липкую жижу на лестнице на первом этаже и у самой подъездной двери. На улице бушевал ливень, мои ноги были по щиколотку в воде, но я и не думал даже оборачиваться и смотреть на дом, тем более останавливаться или, не дай бог, возвращаться. Добравшись до друзей, я вкратце рассказал о произошедшем. и слезно упросил о помощи. Они не отказали. Мне чертовски тошно от того, что я не знаю ровным счетом ничего. Пробралась ли эта тварь в наш дом с потопом, а потом также ускользнула, скрывшись в мутной дождевой воде. Или же она проникла в квартиру наркомана по трубам, выскочила из раковины и съела несчастного, оставив от него лишь голову. Да колик в животе меня пугает тот факт, что за этим нечто охотятся какие-то специальные люди, но еще сильнее я боюсь, что оно запомнило меня. Теперь, если уж мне и суждено быть пойманным, я молю всех и вся, чтобы люди из неизвестного ведомства добрались до меня раньше того, кто оставляет после себя зловонную липкую жижу с клочками волос.